Глава двадцать шестая. Утренние тренировки его без силы. Подъем шесть, контрастный душ, после этого бегом на полетку. Именно бегом, что фиксируется и влияет на очки опыта. Злые полусонные члены экипажа модуля вынуждены отжиматься, прыгать, разогреваться и растягиваться всеми доступными способами. Плюс перекаты, наклоны и дыхательные упражнения. Руководит этим паноптикумом Гусейн Рудазов, коренастый бородатый крепыш, исполняющий на корабле обязанности ботсмана. Раньше Гусейн занимался смешанными единоборствами, поэтому умел сгонять семь потов со своих подопечных. Разминка длилась полчаса, затем все разбегались по каютам. Разбегались. Традицию вел Фишер много лет назад, прежде всего для операторов. Дело в том, что продолжительные подключения в рейдах не лучшим образом влияют на мышцы и суставы. Тело становится дряблеющим, мускулатура атрофируется. Плохое здоровье вело к снижению ментальных характеристик, а это капитана не устраивало. Ветераны привыкли ко всему. Многие ходили в тренажерный зал, учились у Рудазова махать кулаками и чувствовали себя превосходно. Денису было тяжело. После вчерашней взбучки он чувствовал себя отвратительно. Иногда тело пронзали болевые уколы, голова кружилась, ноги подкашивались. Погода тоже была не звездной. Модуль успел выйти из штормового эпицентра, но полетку насквозь продувал прорывистый ветер, приносящий собой пригоршни дождя. Рудазов был свеж, гладко выбрит и улыбчив. Ходячая реклама фитнес-центра даже смотреть противно. Шевелите ногами, телочки! – ревел Ботс, ман скались на ветер. Кто так отжимается? Больше огня! Как ни странно, это заводило. Сжав зубы, команда отжималась, терпеливо выдерживая напор офицерского строумия. Оселив финальную пробежку вверх по трапам и палубам, Денис свалился в свою каюту. Боль в баку, одышка, подкашивающиеся ноги – все прелести в комплекте. Несколько минут он валялся на койке без движения. Смятая постель была незаправлена — прямое нарушение корабельных правил. Хочется верить, никто не прицепится. Незаметно для себя оператор погрузился в сон. Забытие продлилось около получаса, а затем раздался сигнал тревоги. Под потолком взревела сирена — самая настоящая из динамиков, наследие советских времен. Дернувшись, Денис разлепил веки. В подобных случаях следовало занимать места согласно штатному расписанию и ждать дальнейших приказов. Что это означает для оператора? Подключение к мяснику. Тонкие нити скользнули в разъемы, и Денис прыгнул в машинное тело своего абсуда. Шар отстековался от борта модуля. В ментальном пространстве переговаривалось начальство. Звенивые, соберите своих. Режим боевого патрулирования. Приближается неопознанный объект военного образца. Артиллерия и зенитные комплексы приведены в полную боеготовность. Щелчок. Парни, все в сборе. Это снежок. Я здесь, сообщил Денис и трансформировался в авиарежим, поднявшись над мрачной поверхностью океана. На месте, сонно проговорил Киви. Внизу, сообщил Бармаглот, погружаясь на стандартные десять метров. Пауза. Денис терпеливо ждал, пока в сознании не появятся координаты цели. Снежана по второму каналу переговаривалась с Фишером. Координаты оформились. «Что это?» – спросил Бармаглот. «Воздушная цель». «Сам вижу». «Вылезай, они очень быстрые». Модуль выдал звену траекторию полета и скоординировал действия остальных операторов. По общему каналу пошла информация об объекте. Радары засекли летательный аппарат уже давно. Все запросы игнорировались, опознавательные сигналы не транслировались. Судя по скорости, устройство не было реактивным самолетом или тварью, решившей поживиться человеческим мясом. Ни ракета, ни реактивный снаряд, даже не вертолет. Деррижабль. Очень быстрый дерижабль, движущийся с севера. Радары зафиксировали цель на высоте в 1500 метров, скорость 90 километров в час. Пошли справочные данные. Перед дверным Дениса был даже не аэростат, а управляемый страталет из тех, которые умели подниматься в безвоздушное пространство и обладали жестким корпусом. Теоретически такая штуковина могла обогнуть землю без посадок, используя моторы и небесные потоки. Экипаж мог состоять из пары пилотов, но если судить по размерам дирижабля, внутри помещалось человек двадцать-тридцать. Чертежи стратолётов были утрачены в ходе глобальной войны, и лишь одна организация могла создавать нечто подобное. Технокомитет. «Задача сопровождения». Голос Снежана в ментальном канале дрогнул. Она тоже поняла. «Если капитан не спешит уничтожать машину, значит, он чего-то боится и проявляет предельную осторожность». На сопровождение объекта капитан выделил три звена мясников, двенадцать машин, способных разнести в клочья хорибду или кракена. Неужели старталеты технокомитета оснащены столь мощным оружием, что его даже организованным звеням абсудов следует опасаться? Похоже на то. Денис задействовал все доступные системы слежения, стараясь не пропустить запуск снаряды или смену направления потенциальным противникам. В душе зрели недобрые предчувствия. Зловещее молчание гостя, приближающегося к базовому модулю, нервировало. Диряжабль слегка погасил скорости и начал сбрасывать высоту. Это не атака, догадался Денис, а заход на посадку. Косвенным подтверждением теории Дениса стало изменение траектории. Теперь она была спиралевидной. Спустя несколько минут от капитана пришло сообщение. Отмена тревоги. Объект обозначил себя. Это дирижабль техно комитета. Все операторы подключились к общему каналу связи. Происходящее выглядело полной фантастикой. Техно комитет отслеживал запрещенные научные разработки, общался с правительствами и спецслужбами сильнейших государств планеты. Вряд ли эта организация могла заинтересоваться обычным рейдом наемников, охраняющих торговые суда в Атлантике. Тут же ничего из ряда вон выходящего. Обсуды были одобрены всеми конвенциями, их использование не могло пошатнуть мировое равновесие. Торговый корабль Иван Филимонов тоже по идее не должен привлечь внимание могущественной конторы. Что им нужно? Общей мыслью озвучил Вилкес. Фишер ответил неохотно: пока мы этого не знаем. Собираются сесть на модуль, поэтому два звена я оставлю на патрулировании. Это будут мясники, вилкасы и нестеренка. Снежана и Джошуа. Снова заминка. Вам предстоит сесть на палубу. Я выйду на переговоры. Задача обеспечить безопасность капитана и старших офицеров. Все ясно? Вклинился мужской голос. Не совсем, спрашивает Джошуа. Что нам делать в случае агрессии? Атаковать представителей техно комитета? На этот раз пауза была очень длинной. Дирижабль продолжал двигаться по сужающейся спирали. Машины Нестеренко и Вилкаса делили воздушные коридоры. Напряжение росло. «Да, у вас не остается выбора». «Вас понял». Джошуа отключился. Снежана перевело звено на локальный канал. «Парни, вы слышали...» «Сухопутная трансформация. Приготовить шипы и турели. Вперед!» От Дениса не укрылась, как технично Фишер развел давних врагов, Вилкаса и Снежану. Профессионалы в бою не обращают внимания на застарелые конфликты, но рисковать капитан, похоже, не собирался. Два звена опустились на палубу. Мясники перешли в режим трансформации, спрятав крылья в корпус и отрастив конечности. Та самая модификация внутри которой Денис сражался с Вилкосом. Из предплечий выдвинулись турели. Тестирование шипов. Денис удостоверился, что может отращивать стальные лезвия разной длины с двусторонней заточкой. Наигравшись с ладонями и фалангами пальцев, он занял отведенную куратором позицию. Звенивые расставили своих мясников таким образом, чтобы не перекрывать линии огня, но при этом дать возможность дирижаблю высадить десант. Разумеется, сам страто лет не будет опускаться на полетку. Как они будут высадживаться? Денису прежде не доводилось наблюдать за швартовкой дирижаблей. зрелище должно быть интересным. Временно отказавшись от дополнительных органов восприятия, Денис концентрировался на зрении. В просвете между пронизающимися тучами появилась стремительно очерчивающаяся точка. Объект быстро увеличивался в размерах, обретая форму. Размашистое движение по дуге, словно хищник, подбирающийся к жертве. Серебристый вытянутый корпус, винты вертикального взлета на пилонах, вынесенных под 45 градусов. Странно, что эти ребята выбрали спираль. Они могли просто спикировать с полутора километровой высоты, не заморачиваясь траекториями. Корпус был слегка приплюснутым. Никаких признаков гондолы. Денис видел хвостовое оперение и пять управляемых дюс, напоминающих колодцы. Сейчас дюзы бездействовали, они предназначены для суборбитальных перелетов. Оружие? Если оно и было спрятано в корпусе, то очень хорошо, ничем не прощупаешь. Денис просканировал объект в разных диапазонах, не стесняясь высокого статуса гостей. Всегда хочется знать, с чем имеешь дело. «Полная боеготовность!» Очередной виток спирали дирижабля завершился в десяти метрах над палубой бешеных барракут. На заре воздухоплавания такие аппараты швартовались к высоким мачтам в чистом поле. Фишер поступил мудро, отказавшись принимать гостей на палубах надстройки, где ситуацию контролировать сложнее. Команда с технокомитета славились боевой подготовкой. Вряд ли на модуле им кто-то смог бы противостоять. за исключением мясников, но габариты человекоподобных машин сыграли злую шутку. В тесном переходе или на пандусе абсурд бесполезен. Грамотный ход – встретить визитеров на открытом пространстве, что и было сделано. Все ждали. Фишер не спешил показываться, наблюдал. Дирижабль синхронизировал траекторию движения с кораблем и завис над стальным полем. В нише аппарата открылся квадратный люк, из которого начали выпадать люди. Фигурки визитеров опускались на модуль плавно, словно в замедленном сне. Тросов и карабинов видно не было, чертовщина какая-то. Их было трое. Не похоже на операцию захвата, скорее группа переговорщиков, лидеров сопровождения и телохранителей. Троецца полностью игнорировало застывших неподалеку мясников. Едва ноги визитёров коснулись палубы, люк в днище стратолёта закрылся. Бесшумно, как и следовало ожидать. Денис получил цель. Крайний справа. Интерфейс обновился очередной под задачей. Уничтожить цель в случае атаки капитана или членов экипажа модуля. «Легко сказать, цель. Речь шла о живом человеке. Если визитёр расправится с мясником, то нанесёт урон механизму». Пусть и дорогостоящему, сложному, но механизму. А Денису предстояло убить человека. Прежде такими вещами он не занимался. «Сможешь?» Очень не хотелось проверять. Гости терпеливо ждали. Ветер вылизывал палубу, пытаясь оторвать и унести людей в утробы океана. Сдвинуть с места абсурдов не представлялось возможным. Слишком массивными были эти смертоносные машины, массивными и чуждыми всему живому. Но представители технокомитета не боялись. Они излучали ледяное спокойствие. Наконец появился Фишер без сопровождения. Эффектно, надо сказать, один в поле воин. Ну, если забыть про два звена мясников на палубе и еще столько же в воздухе на боевом дежурстве, прочие операторы вернулись в каюты, но были готовы включиться по первому сигналу. Денис изучал пришлых. Парни из технокомитета не были вооружены и носили обычную одежду: свободные штаны, ветровки с капюшонами, демисезонные ботинки на добротной рифленой подошве. Телохранители были острижены наголо, их головы украшали черные береты. Лидер предпочитал бейсболку со знаком бесконечности на изогнутом козырьке. Этот человек был на голову ниже своих спутников, низкорослый, худощавый и безпретензийно мощное телосложение. Охранники — типичные быки, напичканные боевыми имплантами, к тому же. Переговоры, вероятно, будет вести тот, что в кепке. Фишер приблизился к Троице. Доброе утро, капитан. В эскорте нет необходимости. Мы пришли с миром. Не сомневаюсь. Что вам нужно? Мы на спецоперации. Как видите, пришлось вылететь с Шотландской базы, чтобы состыковаться с барракудами. Какая честь! Вы же не собираетесь помешать моему рейду? К сожалению, мне придется это сделать. Ваши транспортные средства реквизированы. Что? – прорычал Фишер. Телохранители напряглись, Денис тоже. Он не мог видеть лица прилетевших на страталете людей. Возникло интуитивное ощущение, что они не переменились. А вот капитан пребывал в ярости. Вы не можете. Могу. Подключитесь к своей локальной сети. Мои полномочия и соответствующие распоряжения сброшены час назад по спутниковой связи. Я подожду. Повисла тишина. Взгляд Фишера остекленел. Похоже, капитан мог подключаться к сетевому узлу удаленно, без всякой киберпанковой мишуры. На проверку информации у лидера Барракут ушла минута, максимум две. «Да», – признал Фишер. «Вы имеете на это право». «Международные конвенции», – напомнил гость. «Благодаря им этот мир продолжает существовать». Дерьмо, продолжает. Не пробовали воевать с мутью вместо того, чтобы отвлекать меня от дел. Золотые слова. Этим я и собираюсь заняться на вашем корабле.